глава двадцать восемь вы торговцы с полуприкрытой дверью составлю завещание не теперь я я б мог сейчас но все же стерегусь винчестерских гусей дразнить боюсь уильим шекспир троил и кресида дождь лил всю ночь и не закончился даже утром несмотря на многократно объявленные намеренья мамаша плизант присутствовать в мире живых как можно больше этим хмурым утром она так и не объявилась и ланч готовил пить заливан такос из жареного говяжего фарша и крашенного консервированного перца чили с кукурузными тортилиями разогретыми в сале и все это было залито обжигающей острой сальсой этим утром на столе стояла только одна чашка алко зельцера и за ланчем присутствовала только кои которая потея и гримасничая ела бодрящую острую мексиканскую еду и запивала холодным пивом, открывая банку за банкой. На ней была одна из классических белых сорочек Кокрина со свежей надписью «Понедельник» на кармашке. После того, как Кутти убрал посуду, а Анжелика взяла рекламный разворот в «Сан-Франциско-Кроникл» и ушла на диван в гостиной, Кокрин остановился у двери черного хода и посмотрел на стоявший посреди мокрого двора Тарина, у которого, несмотря на все усилия Коди, все еще продолжала сильно трясти мотор при запуске. Коди после ланча поплелась в постель, заявив, что после того, как ей накануне помяли ребра и растянули запястья, это сразу же диагностировала Анжелика, которая наложила и необходимые повязки, она нуждается в покое. Машину включил под дождем Арки Мавранос без всякой цели, потому что выезд загораживала граната. Он, похоже, совсем выдохнулся, чуть слышно сказал Пит, остановившись с банкой пива рядом с Кокрином и тоже глядя в окно. Не берусь гадать, какой может быть его роль в завтрашнем мероприятии, но призывать его к бодрости не стоит. Он даже пиво не пьет и ест только рис, бобы и лепешки. Это контузия осколком или призрак, вселившийся было в него. Не знаю, что именно, — сказал он, качнув головой, — но это сломило его. — По крайней мере, передача теперь стоит на парк, — отозвался Кокрин. Несколько минут назад, когда я выбегал туда, она стояла на скорости. Я сказал ему, что за изгородью проходит колея, выходящая по склону на 280-е, но чтобы проехать туда, нужно снести оранжерею. Он щелчком выбросил окурок через выбитое окошко двери во двор. А сейчас, я думаю, остаётся радоваться, что он не сделал этого. «Это просто невозможно», — сказал Питт со слабой печальной улыбкой. «Он ни за что на свете не переедет в скелет Скотта Крейна». И на то чтобы убрать оттуда кости у него тоже духу не хватит он допил пива и явно подумал о том чтобы выбросить банку туда же куда кокрин отправил окурок моритур и мэры или что то в этом роде сказал он отступив в кухню идущие на смерть прошвырнуться по магазинам мы и сан же собираемся выехать на сабурбане заправиться горючкой и проверить масло перед тем во что нам предстоит вляпаться завтра в день воскрешения из мертвых анжелика составила список ведьминских припасов которые потребуются чтобы оградить кути так что мы еще заедем в супермаркет всякие масла свечи мел батарейки для игрушечных свиней тебе что нибудь нужно пиво уже предусмотрено бронежилет и шлем рассеянно бросил кокрин глядя на мужчину который с несчастным видом одиноко сидел в рокочущем и плющемся дымом автомобиля водяной пистолет полной святой воды тесты на безумие и набор для лаботомии он отвернулся от двери с выбитым стеклом и вошел в помещение которое все еще продолжал называть про себя кухней и нины сейчас загроможденные упаковками пива курс по двенадцать банок содержащих теперь уже в основном пустые жестянки это помещение с полками анджелика завалило веиками гнусных трав и свечами с налепленными картинками святых нет раз пива предусмотрено то я он сгорбился обстановка в доме вдруг показалась ему совсем уж невыносимо гнетущей вот же черт на работу мне сегодня не надо а если я буду торчать здесь то обязательно подерусь с мама ши плизант я поеду с вами о пит вытащил свою джинсовую куртку из кучи сырых одежек и шарфов сваленных на кухонном столе ладно мы скажем кути чтобы он держался подальше от пламтре которые так нынче совершенно не в форме анжи хочет дать ему свою пушку но она сделала бы так даже если бы ты остался дома Он напялил куртку и взял с холодильника одну из игрушечных свинок Анжелики. «Готовься скоро в тебя, в сандалят батарейку». Из коридора в кухню вошел Кути, и Кокрин учуял, что от него пахнет вином. «А что, мамаша-плизант собирается готовить обед?» — спросил Кути. «Честно говоря, я хотел бы пару больших пицц-американа, а не эти креольские штучки». Он пожал плечами. «Думаю, завтра мне придется обедать в Индии». курен и пит уставились на него пит размахивая свинью безуспешно подыскивал слова для ответа говорят есть такая пицца нью дели поспешно добавил кути пит шумно выдохнул мама идет не будем волновать ее без необходимости ладно в коридор вышла анжелика в одной руке она несла большой блестящий пистолет а другой засовывала в задний карман джинсов список покупок курс точно есть в альберстоне сказала она сит ты едешь с нами поеду пожалуй раз уж на работу не пошел кути держи она протянула ему пистолет патрон дослан остается снять с предохранителя сид в машине лежит карабин но ты пожалуй возьми еще и свой пистолет пит снял ключи от пикапа с крючка возле двери а корин кивнул и поспешно прошел в гостиную чтобы взять пистолет из запертого сейфа на книжной полке мы постараемся обернуться за час сказал пит кути если появится плизант скажи ей что мы купим пиццу такую что и ей наверняка понравится освобожденный от двух чехлов красный грузовичок вполне годился для поездки за минувшую неделю мавранос вынул лобовое стекло по которому от полевой пробоины густо разбегались трещины заменил его новым вынул осколки стекол из задних окон и поставил вместо них аккуратно выпеленные куски фанеры за тринадцать дней которые прошли с тех пор как он припарковался бурбан на дорожке возле дома кокрена Сам он больше на нем не ездил, возможно, потому, что не хотел тревожить обломки костей скота, валявшиеся вперемешку с кубиками от разбитых стекол. Анжелика забралась на заднее сиденье, Кокрин — на переднее пассажирское, а Пит повернул ключ стартера и стал прогревать мотор. В машине пахло свежей деревяшкой и старым пивом. Кокрин откинулся на сиденье, револьвер в кобуре врезался в спину. курил сигарету и вдруг увидел сквозь забрызганное дождевыми каплями лобовое стекло как парадная дверь его дома открылась и оттуда вышла пламтре теперь она была одета в его старую кожаную куртку и когда она взглянула на машину у кокрена похоолоддела лицо даже прежде чем он опознал сузишееся лицо и немного расширившиеся плечи вижу коди тоже хочет поехать с нами заметил пит и переставил плюшевую свинью чтобы кокрин смог подвинуться корин сунул сигарету в пепельницу этот женнис ответил он он уставился на нее и их глаза встретились да так что он почти физически ощутил давление ее взгляда сквозь стекло и коокрин заметил как большая дождевая капля сбегавшая по стеклу остановилась словно упершись в их напряженный взгляд как в невидимый барьер затем дернулась в сторону и лишь штам побежала вниз к черной резиновой прокладке так и не решившись пересечь преграждавший ей дорогу взгляд но д дженис тут же опустила голову сунула руки в карманы куртки торопливо прошла по мокрому асфальту открыла правую переднюю дверь и втиснулась рядом с кокреном который поспешно сдвинулся на середину длинного сиденья чтобы дать ей место д дженис сказал он я рад что ты она прикоснулась пальцем ккуху и качнула головой костыль я ничего не слышу сказала она громко но без выражения о ему оставалось лишь взглянуть ей в глаза и кивнуть а пит между тем переставил рукоять на задний ход сдал машину до выезда на аэромонт бульвар и свернул направо на ведущую на юг полосу двухсот восемьдесят шоссе мать д дженис резко бросила анжелика со своего места на заднем сиденье и когда д дженис не отреагировала и продолжала глядеть на черный от дождя асфальт дороги она выждав несколько секунд сказала думаю что она действительно оглохла не надо дразнить ее сказал коокрин пусть даже она и не знает что над ней смеются дженнис видела что он говорил и вопросительно взглянула на него он посмотрел ей в глаза поднял правую руку и несколько секунд подержал ладонью лица хотя сразу же подумал что пит может решить будто он хочет показать нос ехавшая впереди машинам немного выждав дженнис вскинул левую руку не затянутую бинтом и скрипнув рукавом кожаной куртке шлепнула ладонью по его ладони Ещё несколько секунд она крепко стискивала пальцами его руку, а потом выпустила и перевела взгляд на летевшую навстречу обочину. «Я вовсе не дразнила её», — тихо сказала Анжелика, — «и я рада, что она с нами. Мне было страшновато оставлять её одну с кутией беднягой арки». За окном под низким серым небом тянулись синюшно-зелёные холмы округа Матео с заполненными туманом впадинами, а за их грядой, словно белые дымы, вставали колонны пара. над дорогой кружились растеккая низкое дождевое небо черные вороны и кокрин испытал приступ паники когда целое мгновенье не видел ни дорожных знаков ни домов и даже машин на дороге вроде бы не было а потом дженнис громко проговорила с чего бы кому то голосовать в такую погоду пит снял ногу с педали газа но мотор казалось взревел еще громче разглядев краем глаза как мимо промелькнули сразу две обгоняющие машины корин немного приободрился и наклонившись впередд взглянул между мотающимися дворниками на задернутой туманной дымкой обочини в сотни ярдов впереди сигнализируя поднятой левой рукой приезжающим машинам топала в ту же сторону одинокая фигура в развивающихся белых одеждах «Ну, это не может быть тот парень, о котором шла речь», — безапелляционно заявила Анжелика. «Ещё рано. Тед, только завтра». Пит нажал на тормоз. «Нет уж, рисковать чрезмерной разборчивостью я больше не буду». «Но «Ну, мы же совсем недалеко от солидат», — напомнила Анжелика, наклонившись вперёд и жарко дыша в загривок к окрину. «Это, наверное, беглый заключённый». «По-твоему, их одевают в простыни?» — негромко отозвался Пит. от правой пары шин захрустел грави обочины скорбно ввизгнули тормоза и пешеход остановился мы в сотни миль к северу от солидат сказал кокрин пешеход был босс и одет в нечто вроде пончу из жесткого белого материала с голубым рисунком различив на ткани буквы эхо и присмотревшись внимательнее кокрин понял что накидка сделана из большого плаката соддраного с одной из многочисленных придорожных палаток близггил роя в которых почему-то больше всего торговали чесноком длинные темные волосы заметил анжелика это мужчина или женщина борода же есть буркнул пит шеход повернул голову чтобы взглянуть на машину и его стало видно в профиль крин узнал высокий лоб и весь этот точеный силуэт это же плам три рядом с ним подскочила на сиденье летающая монахиня взвыла она скотт крейн сказала анжелика изумленно взглянув на пламтре я запомнила его лицо пока он занимал стол на моей кухне в солвиле но «Ну, теперь мы точно угодили в самое варево она нажала на ручку замка открыла дверь и в машину ворвался холодный ветер пахнущий мокрый травой и камнями э забирайтесь сюда позвала она сквозь все усиливавшийся шеле с дождя высунувшись из не до конца остановившегося автомобиля из за очевидного испуга она говорила слишком громко куда направляетесь план три дрожащими руками закрутила ручку стеклоподъемника и кокрин вздрогнул от ударившего в лицо сырого ветра Призрак Скотта Крейна повернулся к ним лицом. Под импровизированным пончо он, скорее всего, был голым, но на данный момент был вполне прилично прикрыт. Его борода и длинные волосы промокли и потемнели от дождя. «Джек и Джилл полезли в горку», — отозвался он, — «за ведерком Акваморта. В замок, где грааль лежит, чтобы божью кровь стащить». Он говорил баритоном, но голос звучал слабо, как из радиорепродуктора с пониженной громкостью. «Я не потерплю. Форель, не клади бревно в постель», — закончил призрак. «Пока время не подойдет», — согласилась Пламтри. Она произнесла эти слова голосом Коди, и звучал голос ровно, однако в нем слышалась надрывная хрипотца. «Мы можем подвезти вас туда», — теперь она уже кричала, «но вы должны будете сказать нам, где поворачивать». надо нам туда добраться пока свечка не погасла вспомнил кокрин другую колыбельную и ни разу не споткнуться чтоб успеть назад вернуться только нам нужно заехать заправиться дрожащим голосом сказал пит кокрин повернулся положив локоть на спинку сиденья и увидел что анжелика определенно думает о том чтобы перебраться в багажный отсек машины или наоборот через спинку переднего сиденья и усесться к нему на колени но к тому времени призрак короля прихрамывая подошел к открытой двери и она попросту сдвинулась влево насколько могла когда призрак полез в машину выяснилось что он материалаен как реальный человек машина даже покачнулась на рессорах и когда мокрае худое лицо повернуось вперед корин почувствовал на своей правой руке холодное дыхание чем заправляться будем осведомился призрак надеюсь не веселящим газом я тут на чем то вроде катушки индуктивности кручусь он прищурившись посмотрел сквозь лобовое стекло и сказал прямо на юг и с силой захлопнул за собой дверь шелест капель сразу стих и теперь дождь только тарахтел по крыше машины я знаю дорогу нервно сказал кокрин и повернувшись вперед сцепил пальцы на колени и если нам нужен винчестер хаос в сан хосе то обойдемся даже без заправки он быстро дышал но был далек от паники так как призрак крейна произвел на него далеко не столь устрашающее впечатление как его же мертвое тело отыщите зеленую часовню сказал призрак возьмите все что заготовили предстоит новогодний бал где произойдет расплата по всем долгам. Когда Скотт Крейн указал Питу на сиест к Винчестер-бульвар, где большой плакат призывал туристов в таинственный дом Винчестеров, Кокрин кивнул и в полголоса подсказал Питу «Приготовься свернуть налево, на Ольсон, там будет стоянка». Коди указала на выгоревшую маркизу над входом в гамбургерную, над которой красовалась надпись «Стейк Сан-Пастрами». думаю нам надо ехать в сан пастрами на мишон стрит шепнула она кокрину он чувствовал что ее трясет сверните налево на ольсон почти одновременно сказал и призрак с заднего сиденья его голос прозвучал глубже и громче чем прежде там будет стоянка коокрин вспомнил что призраки склонны к повторению услышанного о том же самом похоже подумала коде потому что прошептала не поворачивая головы после появления мамаши плизант мне никогда не требуется полоскания для рта у призраков нет слюны кокрин покосился на нее как раз вовремя чтобы заметить выкатившиеся из глаз слезинки у валори нет слюны после нее мне тоже не нужно было полоскать рот я не думаю что начал кокрин влорий мертвая задумчиво проговорила коде скажешь нет кокрин взял ее за руку это это не кокрин никак не мог подобрать слов я имею в виду что ты после того как в машину забрался мертвый король в салоне стало очень влажно он хотел сказать если даже ничего не выйдет не переживай коде в каком бы состоянии ни находилась в алоре сказал он наконец ты и безусловно живая но она самая старшая из всех нас коде стиснула его руку как будто машина опасно накренилась и она боялась вывалиться все остальные младши самые меньшееньшие на два года это же в ней и в ней все наше рождение анжелика наклонилась вперед прямо перед призраком мертвого короля и стиснула пальцами плечо пламтре коди с нажимом сказала она очень многие разделены в себе из за каких то неявных проблем большинство лишено счастье узнать каким образом это случилось да и просто осознать это они лишь ощущают в себе какие то непонятные перепады давления она сделала паузу по видимому подбирая слова Растения сплошь и рядом успешно отделяют от старых корней, если лоза укоренила усики где-то в стороне от того места, где выросла. Коди больно сдавливала поврежденный палец Кокрина, а правой, забинтованной рукой, вцепилась в дверную ручку, так будто пыталась оторвать ее. Ногами она крепко упиралась в скользкий пол машины. «Но разве я жива? Разве все мы живы?» — прошептала она. «Я жива?» джени соглохла и ее сны выцвели и стали черно белыми даже в пятницу ночью тиани дженни соодри коди лууана неужели всем нам суждено провалиться в эту в эту гулкую черно белую дыру которую минуют в алоре призрак короля заговорил явно обращаясь к коде на переломе лета этого года с мягкой неприложностью произнес глубокий голос Мы с вами будем стоять под лучами счастливого солнца на холме посреди озера. Кокрин оглянулся на него и даже не подскочил от изумления, а лишь ощутил тревожную пустоту в груди, увидев, что призрак уже задрапирован в белую шерстяную мантию, определённо сухую и очень похожую на ту, в которую было завёрнуто тело Скотта Крейна, пока лежало на столе в Солвилле, и густая борода, которой позавидовал бы сам царь Соломон, была сухой и пышной. они въехали на стоянку пит нажал на тормоз и машина резко остановилась замок грааля громко сказал он зеленая часовня отсюда особняк заслоняла высокая живая изгородь но были видны закрытые вороты и указатели оповещавшие туристов о том что им следует идти в стоящий справа дом современного вида Пит Салливан двинулся впереди своих непрезентабельно выглядевших спутников через стоянку, но не туда, где виднелась будка с острой крышей и за нею музей Винчестер Продактс, а к запертым воротам. Он на ходу вынул из кармана расческу и стал отламывать от нее зубчики. «Подозреваю, что они отправляют посетителей с экскурсоводами и тщательно пересчитывают их», — сказал он. да подтвердил кокрин от гида и один то не ускользнет мне то что пятеро к тому же и басова они точно не пустят вряд ли кто нибудь будет смотреть в эту сторону сказал пит но вы все таки загородите меня прикиньтесь будто фотографируете дом кокрин взял план три под руку и они встали слева от пита указывая сквозь ворота и оживленно жестикулируя сделаем вид будто мы туристы сказал он недовольно взглянувший на него девуушки подыграй мне расческа пита была металлической по видимому из нержавейки он отломал от нее два зубчика и согнул их хитрым образом теперь же аккуратно всовывал получившиеся крючки в прорезь висящего замка кокрин демонстративно разглядывал дом через прутьья решетки за невысоким рядом кустов усыпанных розовыми цветами он видел ближнее крыло массивной викторианской постройки полукруглую стену башенки с конусообразной крышей и заккрленной верандой на первом этаже над дверью сквозь вуаль дождя были отчетливо видны ограждения веранды крутая крыша крытая плиткой и множество окон во многих окнах горел свет и оставалось надеяться что руки пит сработают быстро насчет три сказал питка ковыряя зубчиками расчески в прорези замка мы все входим в ворота и быстро идем к углу этой живой изгороди возле веранды я вижу там табличку на столбе и думаю что там туристам находиться можно да подтвердил кокрин это часть садовой экспозиции а по саду можно гулять самостоятельно вот только не уверен что в такую погоду сад будет открыт отлично если кто нибудь подойдет с мрачным видом продолжил пит улыбаемся и говорим на иностранном языке как будто мы вышли не в ту дверь а потом он угрюмо взглянул на свои ловкие но болезненные миролюбивые руки ссид ты должен будешь вырубить посторонних Кокрин подумал об оставшихся дома Кути и Мавраносе, готовых рисковать своими жизнями, о Сальванах, поневоле встрявших в эту историю, и о Пламтри, надеющейся исправить убийство человека, призрак которого сейчас стоит рядом с ней. Он оглянулся на эту бородатую фигуру и без особого удивления увидел, что призрак короля облачен уже в нечто вроде тропического белого костюма, хоть ноги его так и остались босыми. Призрак на вид столь же материальный, сколь и любой из них — ходил на прогуливащегося императора понимаю что в случае чего без этого не обойтись ответил он остается надеяться что нас никто не заметит пит кивнул и замок тут же щелкнул раз два три пит приподнял створку открывая ее и мокрые петли не скрипнули корин сжал пальцами локоть пламтре сквозь кожаный рукав и они поспешили по дорожке туда где торчала табличка Сзади тихонько щелкнули закрываясь ворота, и подошвы Па прошлепали по воде туда, где остановились все остальные. крин уставился на табличку укрепленную на уровне пояса и напрягся ожидая осложнений но слышал только дробь дождевых струек по брусчатке которая была вымощена дорожка и редкие тяжелые всплески более крупных капель срывавшихся колыавшихся над головами пальмовых листьев и не видел боковым зрением никого не ни на верандх не на дорожках не среди невысоких кустов обрамляющих газон барьерамилам 3 успела прочитать табличку «Под железным люком шахта для погрузки угля», — сказала она ему. «А окна на втором этаже — это спальня старушки. Маргаритковая спальня. Не хухры-мухры». «Что нам нужно?» — сказал тяжело Дешапит. «Так это отыскать призрак миссис Винчестер и, полагаю, тайник с вином Пагадебити». По он повернулся к призраку. «Вы сможете это сделать?» Рослый бородатый призрак, глядя на Кокрина, повторил последние слова Пита. «Вы сможете это сделать?» — бесстрастно произнес он. полагаю так оно и будет вздохнул пит сейчас идем на веранду и я открою дверь они оказались перед стеклянной дверью самого современного вида ведущий в холл застелененный ковром к двери изнутри была прилеплена наклейка с броской надписью сообщаем что эта дверь только для персонала но пит сумел без труда отодвинуть за движку своей универсальной расческой нужно все время прислушиваться не окажется ли рядом экскурсия прошептал коокрин как только они оказались внутри анжелика вела за руку призрак короля а плам треп проскользнула перед ними и теперь старательно держалась сбоку от кокрена и подальше от призрака если вдруг услышим голос гиды и шаги экскурсантов идем в другую сторону ладно они быстро двинулись в глубь огромного дома и вскоре коридор повернул на лево и вывел их в просторный пустой викторианский вестибюль освещенный электрическими бра имитирующими газовые лампы рамы окононы дверей и панели на стенах и потолочные плинтусы были сделаны из полированного резного красного дерева, а икрустированный паркет со сложными узорами набран из клена и грецкого ореха. двухсствочатую входную дверь украшали витражные филенки, на которых из сотен резных кристаллов кварца закрепленных в паутине из серебра свинца и бронзы были изображены пышные узоры, где реалистичные изображенные цветы сочетались с геральдическими лилиями. «И сколько ж комнат выстроила эта милая старушка?» — спросила шепотом Анжелика. «Не знаю», — ответил Кокрин, — «сотни две». «Нельзя ли нам как-нибудь позвать ее призрак? Не можем же мы обшаривать все эти проклятущие комнаты?» «Нельзя услышать, как шипят винчестерские гуси», — сообщил призрак короля. «Она может быть в замочной скважине, в любом тайнике, куда спряталась, укрывшись от Диониса, как опоссум, прячущийся в собственную сумку». Он прикоснулся к белым глянцевым обоям с глубоко пропечатанным узором. «С каждым разом не легче», — в сердцах сказала Коди. «Пошли, что ли?» Они пересекли холл и оказались в огромном темном бальном зале. Даже в полутьме Кокрин видел, что полы и разделенные на филенки стены с врезанными полками и сам потолок, под которым висела серебряная люстра, сделаны из полированного инкрустированного дерева. у дальней от них стены возвышался орган с трубами наводящий на мысль о церкви а в примыкающей короткой стене между двумя высокими узкими окнами служившими единственным источником света в зале располагался величественный камин кокрин напрягая слух уловил приглушенный скрип и звук шагов по полу над головой и беспомощно огляделся в огромной комнате с высокими потолками. Почти неслышные скрипы и шорохи доносились из дальних темных углов зала, и он понял, что слышал этот мягкий шелест с тех пор, как они вошли в дом, что постоянно чувствовал внимание, направленное на него и его спутников, но оно будто было бы детским и опасливым, и вовсе не походило на то, как мог вести себя гид или охранник. Не может ли быть, что призрак миссис Винчестер бегает за ними из комнаты в комнату и сейчас разглядывает их с какой-нибудь отдаленной полки или из ниши? он согнул в запястье правую руку, но не испытал ощения помощи от бога давайте ка пойдем дальше прошептал он ссид выговорила ахнув план три посмотри ка на витражи кокрин всмотрелся в россы разноцветных стекол подсвеченных с другой стороны серым дневным светом и сразу же заметил что изображенные там лозы обхвачены лентами с надписями на левом окне было написано столы накрыты для гостей случайных а на правом — племя, что живёт в всём малом мире. Слева слова и строила и кресиды, — негромко сказала Анжелика, хотя стол там, кажется, упоминался только один. А справа из Ричарда II, когда король заточён в темнице и за неимением общества беседует сам с собой. Она тряхнула головой. За каким чёртом Винчестер поместила сюда эти фразы? Цитаты и строила и кресиды, взятые из реплики Улисса, в которой он чуть ли не прямо называет кресиду шлюхой. ламтре стиснула холодной рукой пальцы кокрена и он почувствовал что она дрожит да тут удивился бы любой гость хорошо знающий шек спира согласился пит это что ключ указания что она здесь рявкнул крин глядя от окна на призрак в белом костюме вряд ли в комнате с камином заметил пит камины для призраков все равно что порталы в которых их уничтожают и отправляют навстречу с богом точно так же как в тех пепельницах где по ободку написаны палиндромы она обращалась ко мне равнодушным тоном сказала пламтре эти окна были поставлены здесь как послание к кому то кем судя по всему оказа я и все эти годы оно меня ждало вот эту самую свалку головенку черт возьми да ведь она сама похоже вольно или невольно была сильной расщепленной личностью а послание это о чем спросила анжелика она не хочет вылететь с дымом какого нибудь из каминов ответила пламтри оплыли, заявил призрак скота Крейна и резко махнул рукой в глубь дома Они отыскали коридор пошире и пошли по нему на цыпочках, инстинктивно прижимаясь то к одной обшитой панелями стене, то к другой, поспешно перебегая через разделяющую их ленту лоснящегося паркета. Электрические лампы отстояли далеко одна от другой, но прямоугольные прогалы между ними были залиты серым светом из десятков внутренних окон, арок и световых люков. Вообще, планировка комнат была настолько открытой и просторной, что необхватность размеров самого дома становилась очевидной на каждом шагу, с любой случайной точки зрения и ни в какой из точек в пространстве нельзя было избавиться от подсознательного ощущения что дом бесконечен во всех измерениях как на картине эшера можно вечно идти по этим широким коридорам устланным коврами спускаться и подниматься по темным лестницам с одного этажа на другой всегда незнакомый и ни разу при этом не пересечь собственных следов А Кокрин вспомнил слова Маши Плизант о том что этот дом был построен для того чтобы из завлекать ловить и отправлять в потусторонний мир бродячих призраков не желающих уходить к Богу Все это сооружение кажется открытым сказала между тем нжелика но она устроила местную геометрию такой же сложный как в множестве мандельброта. здесьсь есть совершенно пустые участки, которые с тем же успехом могут быть стальными переборками, но этого никто никогда не узнает Кокрин отыскал лестницу, но она бессмысленно упиралась в потолок, где не было даже люка. Потом он провел всю компанию по другой лесенке, которая изгибалась семь раз, но подняла их лишь на один этаж и вверх, потому что каждая ступенька была только в два дюйма высотой. А дальше они пошли по галереям с перилами посередине, защищающими от неосторожных шагов устроенные в полу окна. Миновали целую серию комнат без стен, где чуть ли не вплотную стояли четыре роскошно из украшенных камина. и пробрались мимо милосердно запертых застеклённых дверей, за которыми открывались провалы в кухне и коридоры, находившиеся внизу. «Больше похоже на дом для птиц», — пожаловалась Коди, — «или мартышек, чем для людей». «Эфирных, человекоподобных сущностей», — согласилась Анжелика. «Улетающих с дымом через камины», — сказал их бородатый спутник, и Пламтри нахмурилась при этих словах. В конце концов, они оказались в комнате четвертого этажа с открытым балконом, откуда не было пути выше. Комната была недоделана, одну стену закрывала дрань, на которую не нанесли штукатурку. В левом углу шел от пола до потолка кирпичный дымоход без вмонтированного камина. Пит прошел к балкону, пригнувшись, чтобы его нельзя было увидеть снизу, посмотрел на красные пики крыши и зеленые лужайки и горестно сказал «Это бесконечно». я отсюда не вижу даже края дома а можно бы ожидать что будет видно шоссе или вывеску бензозаправки или хоть что нибудь это место было и остается сверхъестественным лабиринтом ответила анжелика и до сих пор приманивает призраков как свеча приманивает мотыльков клянусь в этих бесконечных галереях и холах я все время чувствовала их назойливое внимание к нам старая леди винчестер щедро стол накрыла для гостей случайных ее образ мыслей ее мимикрирующие маски ни один из независимых призраков запада не воспринимал ее как девственницу в психическом значении этого понятия также считала племя что живет в всем малом мире не считая лишь что выглядит он отнюдь не маленьким особенно изнутри она резко тряхнула головой и к изумлению кокрена плюнула на пол они все тут вокруг нас как паучи сети этим камином следовало бы гореть во всю мощь круглые сутки возможно она предполагала что ими будут пользоваться по крайней мере зимой сказала коде после ее смерти кокрин перевел взгляд с анджелики в угол комнаты этот дымоход словно та лестница которая нам попалась первой в потолке для нее просто нет дыры пицаливан подошел вскинул руки и ощупал кончиками пальцев неровный край кладки заканчивавшийся в нескольких дюймах от потолка наглухо зашитого рейкой руки у меня зудят сказал он как будто им хочется заняться этой штукой и интересно гуди не случалось когда нибудь выбираться через камины облаченный в белая призрака ростом вышепита подошел туда и просунул между кирпичами и потолком всю ладонь чистый не карбонизированный кирпич важно произнес он и золото я чувствую что сквозняк несет запах золота золото повторил крин глубоко разочарованный тем что они судя по всему нашли какой то старый клад вместо призрака старухи «Ну, золото прежде всего поглощает волновое излучение», — сказал Пит, опуская руки и стряхивая от джинса кирпичную пыль с ладоней. «Призраки — это электромагнитное возбуждение, и поэтому ей нужно было запереться во что-то защитное, чтобы спрятаться, ведь гробы делают из свинца, чтобы держать призраков в заперти и не позволять их обнаружить. Золото не столь плотно, как свинец, но и оно, безусловно, сгодится». и добавил кивнув коокрин поскольку всем известно что камиины служат для уничтожения призраков никому не придет в голову искать призрака который прячется в одном из них если конечно не знать что этот камин фальшивый согласилась анжелика а когда в доме сотни настоящих каминов и дымоходов разобраться где среди них поддельный не так уж просто белая рукав призрака исчез за верхним рядом кирпичей и кокрин заметил что фигура упирается в дымоход лишь одним коленом а вместо второй ноги над откуда то взявшимся белым ботинком болтается пустая белая штанина с щегольским отворотом камин что та нара сквозь которую падала алиса мягко сказал призрак, сплошь полочки, на которых бумаги и локоны чьих-то волос, и кольца, и камни, и сухие листья. Он умолк и через несколько мгновений сказал «Ах!» в следующий миг штанин заполнилось плотью отворот опустился и прикрыл башмак который немного сдвинулся когда на него вновь надавила тяжесть тела наверху что то звякнуло и заскрипело и кокрын вскинул голову призрак пытался вытащить что то из трубы и судя по всему ворочил свою находку чтобы она могла пролезть в узкую щель между кирпичной кладкой и досками предмет никак не хотел вылезать надо выломать кирпич другой посоветовал кокрин с тревогой оглядываясь на лестницу оттуда доносились голоса и звуки шагов похоже идет экскурсия пит просунул руку рядом с рукой призрака и покачал головой не то чтобы она не лезла процедил он сквозь стиснутые зубы она просто упирается так разреженный воздух сдерживает поршень насоса или два магнита отталкиваются если попытаться свести их одинаковые полюса кокрин уже определенно слышал внизу голоса и они приближались что там такое раздраженно спросил он если это всего лишь старый магнит или еще какой то хлам в этом роде бросьте его и валим отсюда оно прямоугольное выдохнул пит и тяжелое плам тришагнула к трубе и подпрыгнула пытаясь заглянуть в дыру там золотая коробка сообщила она как только подошвы ее кроссовок вновь соприкоснулись с полом золото покойницы сказала анжелика она вероятно заколдовала вверх трубы чтобы коробку нельзя было вынуть посмотрим увидит ли труба разницу между золотом покойницы и золотом покойника отозвалась пламтре она вынула из кармана золотую зажигалку данхил и по аккуратной дуге запустила ее в дыру зажигалка стукнулась о дощатый потолок и исчезла закладкой провалившись в фальшивый дымоход и тут же пит подался назад и тяжело сел на пол держа на коленях металлический ящичек сверкавший золотом сквозь паутину Призрак Скотта Крейна тоже попятился или промелькнул назад, как отражение в резко повернутом зеркале, и когда Кокрин, услышав за спиной какой-то шорох, повернулся, он увидел, что на пол опускается грязное белое полотнище. На нем курсивным шрифтом было аккуратно выведено слово «чеснок». Призрак короля исчез. Кокрин оглянулся на Анжелику и Пламтри, остолбенево уставившихся на пустую тряпку, и сказал, пожав плечами, Ты бросила его зажигалку. «Вот и хорошо», — ответила она, зябко поёжившись. «Там кто-то есть?» — донёсся голос из двери в дальнем конце комнаты, куда выходила лестница. Пламп-три выхватила у Пита пыльную в паутине шкатулку, широко шагнула к двери, ведущей в другую от лестницы сторону, и Кивнов призвала остальных следовать за собой. кокрин помог питу подняться и они поспешили за анжеликой и пламтре в ведущий неизвестно куда проход а экскурсовод пусть объясняет откуда посреди комнаты взялась тряпка с надписью чеснок думал он и ругал про себя до «Да чего же дурные эти призраки разбрасывают свой хлам где не попадя они почти бежали через меняющиеся с каледокопической быстротой интерьеры в полу перед ними то и дело попадались застеклнные окна Вокруг извивались лестницы, с высоты струился то электрический свет, то серый дневной, напоминающий светящиеся колонны. На вершине одной выкрашенной в белый цвет лестницы правая рука кокрина внезапно дёрнулась в сторону и вниз. Он согнулся, прошипел предостерегающе «ц», -ц, -ц <oughtnccionicçoado> <melody> <kuin мир> <poundsVIiffe> и поскакал вниз по лестнице, опасаясь, что рука сейчас дёрнется с такой силой, что он уже потеряет равновесие и просто скатится. Он слышал как остальные следуют за ним, но не смел оторвать взгляда от мчащихся навстречу ступенек и оглянуться. лестница проходила сквозь следующий этаж, но ниже она была сделана из темного дерева со снятыми по углам фасками, а стены двери и потолки окаймляли рамки из резного красного дерева. рука кокрена снова вздернулась и теперь указывала в коридор и он думал что почти явственно чувствую теплую мозолистую руку стискивающую его ладонь и пульс сотрясающий ее как сейсмические колебания кокрин не пытаясь сопротивляться провел своих спутников через широкий дверной проем и на первый взгляд ему показалось что они оказались в одной еще недостроенной части но присмотревшись чуть внимательнее он заметил что просторные участки открытые драни окайлены сломанной штукатуркой и обрывками матерчатых обоев наверное это та часть которая пострадала от землетрясения шепнул корен пламтре державший теперь золотую шкатулку обеими руками она осторожно прошла по перекошенному полу к окнам с обычными прозрачными стеклами обрамленными витражами мы наверное в как ее называли в маргаритковой спальне почти беззвучно сказала пламтре глядя в окно или рядом с ней вон я вижу ту табличку около которой мы недавно торчали там левее это значит здесь она спала в тысяча девятьсот шестом году той ночью когда дионис обрушил на нее башню Кокрин согнул руку для пробы помахал ею в неподвижном воздухе, но в этот раз не почувствовал никаких сверхестественных ус не знаю что мы должны найти сказал он но это несомненно гдето здесь на одной стене поверх уродливых проплешен обвалившейся штукатурки висели две большие черно беллые фотографии в рамках все так же не решаясь опустить руку и держа ее на отлете коокрин подошел к фотографиям и увидел что это виды дома каким он был до того как обрушились три верхних этажа гораздо больше всяких зубцов колонн и балконов а над всем этим еще и возвышалась башня со остроконечной крышей и по сравнению с этой пепельно серой крепостью запечатленный на старых фотографиях нынешний красно бежевый комплекс построек казался весьма скромным ваавилонская башня сказала пламтре отойдя от окна и засунув руки в карманы кожаной куртки остановилась рядом с ним сдаетсяются мне что бог воспринимал все это хозяйство именно так когда то негромко сказал пит из другого конца комнаты здесь был камин Он присел на корточке возле квадратного, высотой по грудь проема в стене, сквозь которой были видны половые лаги в соседней комнате, и заглянул вверх. Дымоход здесь был настоящий. Там, где некогда находилась топка, был вставлен аккуратно вырезанный и выбеленный кусок фанеры. Кокрин подошел туда, опустился на колени рядом с питом и взялся за угол крышки. «Уверен, что эта доска приколочена намертво», — в полголоса буркнул Кокрин. вспомни о юном короле артуре сказала анжелика у него за спиной и о мече в камне ты у тебя на руке метка дианиса кокрин дернул доску вверх и чуть не опрокинулся на спину когда она подалась без малейшего сопротивления поерзав коленями по полу чтобы восстановить равновесие он вытолкнул фанеру вперед на лаги оставшиеся от пола в соседней комнате и несколько секунд смотрел вниз в прямоугольную кирпичную черную дыру которую открыл потом вытащил из кармана пенни, мгновенно подержал монетку над проемом, бросил, немного подождал, но так и не услышал звука падения. В конце концов он поднялся и поспешно отступил от дыры. Анжелика, Пит и Пламтри, вместо того, чтобы подойти и самим взглянуть на находку, стояли, уставившись на него. «Ну», — протянул Кокрин, «там темно, как, простите, в заднице, но где-то в метре начинаются ступеньки». «Ступеньки». анжелика быстро подошла к окну и взглянула на нахохлившиеся пальмы раскачивавшиеся под дождем черт возьми мы ж поехали чтобы всего лишь купить бензин пивы и батарейки язвительным тоном сказала она кути просил пиццу я не я даже не одета для того чтобы лазить и обдирать паутину в каких то поганых и темных катакомбах в доме полном призраков она повернулась и смерила плам три яростным взглядом ну зачем выкрикнула она ты убила скота крейна ламтре открыла рот моркнула несколько раз и рявкнула а ты сама кого убила ну зачем в той развалюхе в лонг бич ты сказала что каждый из нас виновен вчьей то смерти и должен искупать свою вину ты говорила мне что загладить вину и избавиться от угрызений совести без посторонней помощи невозможно что это все равно что пытаться одной рукой исправить то что сломала двумя а помнишь Мне к лодыжкам привязывали вонючие пивные банки, меня привязывали к стулу, меня шарахнули о трубу, да так, что ребра треснули. А потом дали понять, что я должна считать за большую честь, что мне позволяют есть вместе со всеми вами. Ее голос дрожал. Она напрягла губу так, что открылись нижние зубы и потребовала. «Так сознайся, сука, кого убила ты?» Несколько секунд Анжелика отрешенно смотрела на Пламтре, потом сказала. «Что ж, это справедливо». я была психиатором имела частную практику и устраивала по средам ночные сеансы на которых имитировала встречи и примирение пациентов с их умершими друзьями и родственниками и пять хэлловинов назад прямо в ходе одного из таких сеансов имитация перестала быть имимитацией все сделалось более чем реальным явились разгневанные духи натворили всякого и из частности подожгли клинику трое пациентов умерли Ещё пятеро, по-видимому, до сих пор пребывают в психиатрических лечебницах. Она набрала полную грудь воздуха, выдохнула и продолжала с таким же непроницаемым лицом. Один из погибших был влюблён в меня. Я нисколько не любила его, но я не отталкивала по-настоящему. Фрэнк Ротча. Я убила Фрэнка Ротчу пренебрежительным отношением к тому делу, которому меня учили, к той работе, за которую он мне платил. два года после этого меня преследовал его призрак а полиция разыскивает до сих пор она устало улыбнулась и протянула правую руку коди я прошу прощения будем друзьями пламтре замотала головой но от изумления а не от того что хотела отвергнуть предложение она сказала у меня никогда не было друзей и пожала протянутую руку это непростая дыра Коротко сказал Кокрин. Он чувствовал беспокойное подёргивание в правой руке и знал, что она хочет указать на кирпичную трубу в полу. «Надо лезть туда самому, пока рука не потащила», — подумал он. «Дайте мне кто-нибудь зажигалку. Биг хотя бы, раз Данхела у нас больше нет». Он вздохнул, провёл руками по волосам, погладил сквозь ветровку пистолет, прицепленный к ремню, и, вернувшись к лазу, сел на пол и свесил ноги в тёмную пустоту. Пламтри вынула из кармана куртки красную зажигал кубик. «Держи, Сид, я за тобой». «И мы, и мы», — вздохнула Анжелика. Кокрин сполз в дыру, касаясь носками обуви одной стены, а ягодицами другой, и почти повис на локтях. Пистолет в кобуре, упрятанный за пояс, давил на правую почку. «Чуть ниже, чем хотелось бы», — тихо выговорил он сквозь стиснутые зубы. естьсть ступенька на которую можно поставить ногу а потом я полагаю нужно будет просто сползать вниз упираясь спиной пока не появится возможность ухватиться руками за перекладину он услышал несколько вздохов позади и над собой а потом пит сказал я пойду последним и прикрою дыру как было